Глава одиннадцатая. «Очевидно, можете, раз уж дошли сюда как-то», — ответила, отступая в сторону и кивая мужчине. «Хотя я и предпочла бы принимать визитеров в более подходящее для этого время, например, днем». «Вы теперь подлунная, Людмила, так что привыкайте к иному графику, как к самой жизни, так и визитов», — ответил он, входя и с любопытством оглядываясь. «И я много времени у вас не отниму, по крайней мере, прямо сейчас». Я указала ему на открытую дверь в приемную, предпочтя идти сзади. Алька, конечно, утверждал, что ничего он мне не сделает в моем же доме, но мало ли. В самой приемный визитер продолжил осматриваться, хотя, как мне показалось, уже с гораздо меньшим любопытством, как если бы увидел именно то, что ожидал. Я слышал, Рогнеда была очень опытной и сильной ведьмой сообщил Карелин мне, останавливаясь у мягкого стула для посетителей и опираясь на его спинку. «Теперь, если я усядусь в хозяйское кресло, мне придется на него смотреть снизу вверх. Может, это и имело какое-то значение, но я устала и мне было плевать». Обойдя стол, я плюхнулась в мягкие объятия мебели и, вздохнув с облегчением, молча уставилась на посетителя, предлагая переходить к делу посверлив меня с десяток секунд пристальным взглядом в ожидании не пойми чего. Незваный гость тоже уселся, откинувшись вальяжно и закинув ногу на ногу. «Очевидно, ваши силы все же оказались больше, если удалось ее одолеть», — продолжил он. «Если вы ждете от меня какого-либо заявления о размере и мощи моих сил, то напрасно. И давайте вы уже скажете, чего хотите. Ночь на дворе и спать хочу». Не привыкла я еще к новому графику, знаете ли. Может, я была и не очень вежлива, но он мне откровенно не нравился. Что же, давайте к делу. Некоторое время назад вы вмешались в течение некоего обряда. В удачном завершении Коева я был чрезвычайно заинтересован. и теперь крайне расстроен его полным крахом. Вот оно что!» Тут у меня, похоже, как раз тот маг, что помогал с установлением волшебного прикрытия. Как там его бишь морока? У меня возник импульс пуститься в отрицание. Но ведь лгать друг другу под подлунных не принято или даже наказуемо еще не выяснила. Не могу сказать, что сожалею. Как можно безразличнее ответила, уже понимая, что сейчас начнется. Осуждаете меня за участие в подобном, Людмила? Спросил он, прищурившись, и я поняла, что, как ни странно, ему реально интересно. «Осуждаю», — ответила прямо и уставилась на него, и не думая скрыть презрение. «А вы, стало быть, такими методами не пользуетесь?» Подался рыжий вперед и хищно дрогнул ноздрями. «Тогда откуда силушка взялась, чтобы всю мою канву порушить?» «Вы же не думаете всерьез, что я стану отвечать вам на этот вопрос?» Я постаралась натянуть маску полной невозмутимости, но вышло ли, учитывая, как я умею скрывать эмоции, не знаю. Однажды станете, усмехнулся Карелин, снова откидываясь на спинку и вроде бы расслабляясь. Что-то это прозвучало как-то очень нехорошо. Что, стану кровь лить, как водицу, или на его любые вопросы отвечать? А пока сообщаю вам, Людмила, что ваше вмешательство никак не изменило моего намерения получить то, что я желал заиметь в результате той многосторонней сделки. А учитывая, как давно и насколько сильно я этого хочу, вам придется мне в этом содействовать». «Вот угадала, еще один тип, желающий меня впрячь и принудить на мою голову. И уставился так. Похоже, ожидает, что я беситься начну». Или интересоваться, чего же он так заполучить желает, а мне пофиг. Ну, все мы чего-то хотим, не факт, что можем получить. А тут вопрос лишь в количестве приложенных усилий и щепетильности с выбором средств для достижения. Ухмыльнулся мужчина с преотвратной снисходительностью, как если бы с дурным детятем говорил, не понимающим самых очевидных вещей. «Степень вашей щепетильности я оценить успела. И даже могу предсказать, что сейчас начнете запугивать и угрожать». «Почему же сразу так?» «Я для начала готов вам предложить деньги или услугу в обмен на вашу мне». «Не заинтересованно», — отрезала я. «О, да ладно, Людмила, вы же ведьма. А значит, обожаете деньги». А я почти не ограничен в средствах и готов обсуждать весьма весомые суммы. Не заинтересована. Тогда услуга любая. Может, не прямо сейчас. Поверьте, иметь в должниках такого подлунного, как я, это крайне щедрое предложение и редкая удача. Неинтересно, я не буду помогать вам, не буду с вами работать. Не отказывайтесь так категорично, дорогая». «Учитывая, что именно я прослышала о ваших способностях, ничего, идущего вразрез с вашими человеколюбивыми заблуждениями, делать не придется. Послушайте, Карелин, чего бы вы там ни желали страстно, за это уже пришлось заплатить жизнями одиннадцати людям. Поэтому с моей помощью вы этого не получите ни за что». «Разве эти люди были вашими знакомыми, близкими, роднёй?» «Какое вам дело до этих людей, что мрут ежеминутно повсюду?» «Они были людьми, и этого достаточно». «И предвидя поворот разговора к угрозам моим родным, сразу предупреждаю. Только посмейте даже подумать в эту сторону, и я убью вас. Вашим компаньонам по данной авантюре это уже стоило жизни. Хотите к ним присоединиться?» «Конечно, я офигенски наглела, делая такие заявления». — Ну что я, неумеха и невежда в подлунном мире, могу ему сделать? — Но борзость наша все, и авось прокатит. — Что вы, Людмила, насильственные действия подлунных... Относительно членов семьи их же подлунных оппонентов весьма и весьма осуждаемы и совершенно не приняты. Мы же не люди, не знали. — От блин, что называется, спалилась... Отвечать я не стала, просто смотрела на него с разговор закончен выражением. Надеюсь. Людмила, поймите, отступать я не намерен и своего добьюсь. И прежде чем еще раз категорично отказать мне, побуждая искать новые рычаги давления на вас, давайте я объясню, чего же желаю. И, возможно, вы решите для себя, что проще дать мне желаемое, чем жить годами в тревожном ожидании моего следующего хода. «Хватит меня пугать, я уже сказала вам «нет». Никакие ваши слова моего нежелания помогать убийце не изменят». «Вам пора, Карелин». «И все же я позволю себе задержаться на пару минут и продолжить». «Что вы знаете о вампирах, Людмила?» «Переходите сходу к тому, что я должна о них знать по вашему мнению». Откровенно раздраженно огрызнулась я. «Договорились?» «Ни о чем мы с тобой не договорились». Просто хочу, чтобы ты свалил побыстрее. Так вот, вампиры весьма могущественная, одаренная и, безусловно, притягательная раса подлунных, но, к сожалению, как и любая из рас, имеет свои ограничения. Некоторые из них даже весьма досадные и крайне неудобные в современном мире. Например, неспособность пересекать водное пространство никоим иным образом, кроме как в собственном гробу. «Согласитесь, жутко неудобно так путешествовать или вести дела. А когда это помножено на столетия существования, то становится прямо-таки непереносимым. Ну, уверенно, не настолько непереносимым, как мучительная смерть в лапах долбанутых чудей. Или та же смертельная опасность от солнечного света». Невозмутимо продолжил Мак, отреагировав на мое замечание только мимолетной гадкой Боже, какая же ерунда ухмылкой! Требуется десятилетие жизни обращенного вампира до того момента, когда солнечный свет становится хотя бы сколько-нибудь терпимым. Но, даже а я была уверена, что Солнце убивает их невзирая на возраст, в книгах так, по крайней мере. Но есть некий легендарный артефакт, способный избавить вампиров от этих раздражающих границ. Так называемая «чаша первого». Вряд ли вы захотите тратить свое время на выслушивание истории о данном раритете. Так что я продолжу о главном. Данный предмет способен сделать потрясающие вещи с вампирской сутью. Вплоть до того, что поворачивает обращение вспять. Возвращая обратно к человеческой сущности, сохраняя, однако, приобретенное бессмертие. И, конечно же, дарит свободу передвижений куда и когда угодно. «Свободу, в принципе!» «И от кого же вы, в принципе, так зависимы, Карелин, что ради освобождения убивали?» «О моем попадании в точку» Мне сообщили кратко, буквально на долю мгновения, сверкнувшая искры темного гнева в бледно-зеленых глазах Карелина. На его лице же не отразилось ничего. «Это абсолютно неважно сейчас, Людмила!» Он поднялся и, выудив бумажник из кармана, положил на стол передо мной визитку. «Пока вам достаточно знать, что чаша надежно спрятана от любых магических взоров и поисковых заклятий в текучей воде. Той самой воде, преодолевать которую невозможно для вампиров. Так написано во всех источниках, в коих я нашел упоминание о ней. Точное место знали как раз те чуди, которых убили при вашем вмешательстве». «Но ведь с теми вашими силами по управлению водой, о которых я услышал, никакие чудес их знанием нам и не нужны, ведь так? Мои способности вашим нуждам служить не будут». Это окончательный ответ. Всего хорошего не желаю и за это не извиняюсь. Я сделала кистью, предлагающей выметаться к черту жест, не потрудившись при этом встать с кресла. «Не думаю, что окончательный, Людмила». Я долго к этому шел, Я терпением обладаю достаточным, чтобы подождать еще. А вам советую держать в голове те способности артефакта, которые я перечислил. Провожать не нужно, дорогу я помню. <ф> да и не собиралась. Ох и поганый он, хозяйка!» Алька появился в углу, как только входная дверь негромко хлопнула. Ой, как бы не хлебнуть нам от него горюшка до полной пригоршней. Алька, не каркай раньше времени. Скачив, я понеслась обратно в столовую, где остался мой телефон. Набрала Волхова и пока слушала первые пару гудков, уже успела себе придумать, что вполне возможно отвлекаю его от его любимых взрослых развлечений. «Сколько у него, небось, таких, как была та же Гарпия, без претензий на эксклюзивность в отношениях, и готовых к встречам в охотку?» «Стоп, я не буду думать об этом!» Люда прозвучала не вопросом, но явно сонно и от того будоражаще хрипла. «Нечто во мне, очевидно, та самая, некормленная после расхода энергии, сущность!» Тут же встрепенулась, одаривая меня чувством своего голода по полной. И нет, сейчас это уже не было на уровне каких-то смутно непонятных для самой ощущений. Все отчетливо. Я вдруг прекрасно смогла различить собственное чувство и желания и тоже, Ну ладно, почти то же самое от моей силы. Просто как-то странно отождествлять мои физические и... Ну, будем говорить, человеческие эмоции, ощущения и... У силы вообще есть эмоции? Или только первобытные чистые потребности? И, вслушавшись в себя, я поняла, что неверно истолковала первый импульс от силы, связанной с Егором. То, что я испытывала сейчас, это было... Даже не знаю, нет, не голод в чистом виде. «Скорее уж увидеть некое самое любимое блюдо, что заставляет тебя облизываться и мечтать о нем, даже когда не голоден. Наверное, у каждого есть что-то, некая вкусняха, перед которой невозможно устоять. Вот то же самое, только помноженное на сотню где-то по интенсивности. Люда?» Вот теперь Волхов спрашивал, видимо, недоумевая от моего молчания и сопения в трубку. «Что случилось?» «Что-то обязательно должно случиться. Вариант, что я напилась и звоню бывшему, тобой не рассматривается». Нервно пошутила я. «К сожалению, нет. Что-то мне подсказывает. Такого я не дождусь». «А ты действительно ждешь». Едва не вырвалась, но я благоразумно запинала его подальше. «Не нужно этого. Как-то это болезненно». Скажи твой запрет на обсуждение обстоятельств известного тебе дела. Распространяется и на наши разговоры?» Решила сразу уточнить на всякие, мало ли. «Люда, что случилось?» Произнес Егор уже с явным нажимом. «Мне тут кое-кто нанес поздний визит. Некто Георгий Карелин, маг. И по его заявлению, как раз тот самый, что обеспечивал магическое прикрытие чудей в тон. «Я сейчас приеду» перебил меня майор. Но, попыталась возразить я, однако связь уже прервалась. Отже, же черт! Пробормотала, ощущая, как моя сила заворочилась еще активнее, как голодная змея в предвкушении скорой поживы. Похоже, не избежать нам, Егора этих долбаных, анекдотичных секс-пересечений бывших после расставания. И почему же мне чудится, что ты... Ждал такой возможности, Волхов. Ага, Люс, ты бы тогда уже для полной честности призналась себе, что и сама ждала. Ведь ждала. Разумом четко осознавала, что это не нужно, но ждала. Ну и что за проклятая путаница началась у меня в личной жизни, а?»